Эпилог. Ну, вот и все», — сказал профессор Овца. «Все закончилось, правда? Да, ответил я. «Все закончилось. Не знаю, как тебя и благодарить. Я и сам очень многое потерял. Нет, покачал головой профессор Авца.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 куда-то уехало», уехала, горячо сообщил мне управляющий отелем Дельфин. А куда не сказала, что с вами? Вам не здоровотся? Пустяки, ответил я. Я получил свои вещи и поселился в том же номере, что и в прошлый раз. Из окна просматривалась все та же непонятная фирма в небоскребе напротив. Грудастые сотрудницы вовсе я не заметил. Два молоденьких клерка дымя сигаретами работали за столами.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 Жили и умерли 1000 лет назад, слишком давно, чтобы кто-то помнил о них сегодня. Вот блиски неоновой рекламы плясали на стенах номера, переливаясь и меняя цвета. У самого уха тикали часы на руке. Я расстегнул ремешок, снял их и бросил на пол. Вздохи автомобильных клаксонов переплетались и наслаивались друг на друга в сумерках за окном. Хотелось спать, но заснуть не получалось хоть тресней. Странное, непередаваемое ощущение засело в душе и прогоняло сонливость ко всем чертям. Я надел свитер, вышел на улицу, забрел в первую попавшуюся дискотеку и под вопящий nonstop пульсирующий соул выпил три двойных виски со льдом. И только тогда почувствовал себя более-менее или менее в порядке. Что не говори, а приводить себя в порядок следовало как можно скорее. Слишком много людей вокруг, похоже, теперь рассчитывают на мой порядок и зависят от него. Когда я вернулся в отель, трехпалый управляющий сидел на диване в приёмной и смотрел по телевизору программу ночных новостей. Утром я уезжаю, сообщил я ему. Сразу в Токио? Да нет, ответил я. Сперва заеду кое-куда. Разбудите меня в 8:00 утра, если не сложно. Да, конечно. Спасибо за все».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 Утром я завтракал в небе. Самолет приземлился в Ханедее и через полчаса уже снова был в воздухе. В иллюминаторе слева до самого горизонта сверкала бликами море. Старина Джей стоял, как всегда, по ту сторону стойки и чистил картошку. Девчонка, приходившая помочь по утрам, меняла воду в цветочных вазах и протирала столы. Из хакасских снегов я вернулся обратно в осень.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 Положи ее в самый солидный сейф этого почтенного заведения. Да где ты здесь видишь хоть один сейф? Ну, тогда сгодится и кассовый аппарат. Ну, и я, конечно, могу положить этот чек в абонентскую ячейку, какого-нибудь банка», озабоченно сказал Джей. Только что ты вообще собираешься с ними делать дальше? послушал Джей. Тебе небось немало стоило переехать в новое здание. Да, уж стоило. Долгов наделал небось. А куда ж без них, без долгов-то? Ну, а этого чека хватило бы, чтобы погасить все долги. Да еще и с доча осталось бы, ну, вот. А за это бы ты, скажем, занес нас крысы в почетные члены правления своего бара, а? Никаких процентов с выручки, никакого раздела прибыли, просто чтобы значили семена. Ну как идет... «Да нехорошо, это как-то. Что ж нехорошего? Случись что, не дай бог, со мной или с крысой, ты нас тут же и приютил бы под своим крылышком. Но ведь вы и так, по-моему, всегда могли бы на это рассчитывать. Стиснув в ладони ледяной стакан с пивом, я посмотрел ему прямо в лицо. Знаю, сказал я. Не всё-таки я так хочу.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 Я приподнялся со стула. Куда собрался? Ты ж только пришел, — удивился Джей. Приличная девица. пораньше спать ложится, сказал я. Ну а с крыс то повстречался? Я уперся ладонями в стойку и глубоко-глубоко вздохнул. Повстречался. Не что, тоже долгая история. Долгая.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 Двинувшись вдоль реки, я добрался до самого устья, вышел к остаткам морского берега в полсотни метров длиной, сел у самой воды и проплакал два часа кряду. С самого рождения мне, наверное, еще никогда не доводилось плакать так долго. Слыш через два часа наконец нашел в себя силы подняться на ноги. Совершенно не представляю, куда идти я. все таки встал и отряхнул налипший на джинсы песок. Когда солнце совсем зашло, я сделал первый шаг и услышал, как за спиной еле слышно плеснулись волны. 1982 год.